Глава 47. Они вышли во двор. Там никто не подслушает, сказал Никита. Да кому надо тебя подслушивать? Подумал Эрик, глядя на него с легкой брезгливостью. Но спорить не стал пусть во двор, ему же хуже. Если дело дойдет до драки, никто не вмешается, никто ему не поможет. Но Никита уверенно обогнул здание школы и остановился ровно под окнами директрисы. Эрик только усмехнулся про себя от такой продуманности, в принципе, бесполезной, потому что, зная себя, он не уверен, что это его в случае чего остановит. Но пока он убрал руки в карманы. Никита же заметно нервничал, то и дело поглядывал на окна, а вот в глаза Эрику смотреть избегал. «Ну, давай уже, выкладывай. Что там у тебя за грязные секреты?» — терял терпение Эрик. «Не у меня, у Дины» сдал нервный смешок Никита и снова покосился на директорские окна. Эрик вынул руки из кармана, вскрестил на груди. Никита инстинктивно отступил на шаг. — Ну, короче, — облизнув губы, произнес он. — Ты же знаешь, ну, в смысле, слышал, наверное, про Алису Полякову, ну, которая в прошлом году типа спрыгнула с крыши. — Ну, так вот не прыгала она. — Что? «Не прыгала, говорю», и, понизив голос, почти до шепота добавил. Ее столкнули. Эрик не знал, как на его слова реагировать. Да и не очень ты ему поверил, но в любом случае при тут Дина? «Не веришь», — усмехнулся Никита, заметив его выражение. «Думаешь, я сказки рассказываю?» «Если бы». Я сам лично видел, что ее столкнули. Я в тот момент на улице был, вон там. Он махнул рукой в сторону спортивной площадки. А Алиса упала вон с той крыши. Никита указал на жилой корпус, четырехэтажное здание с двумя круглыми башенками по краям. Эти башенки, как Эрик уже знал, как раз и выходили с чердака на крышу. И если на чердак попасть все еще можно было, в теплое время после отбоя там иногда собирались старшеклассники, выпивали тайком, курили или просто играли в любовь, то оба выхода на крышу теперь всегда заперты. Впрочем, Эрик и на чердаке бывал всего раз, просто посмотреть, как там и что, а уж гулять по крышам его тем более не тянуло. Как видишь, с площадки все видно. И что тебе было видно? Что ее столкнули? Она стояла спиной к краю. Кто бы стал спрыгивать с крыши спиной? И там с ней кое-кто был. Почему тогда все говорят, что она сама сбросилась? Потому что кроме меня никто этого не видел, а я никому не рассказывал, Ну и разбираться никто не стал. Наоборот, чума, кому надо, приплатила, чтобы все замяли. И зачем ты это мне сейчас рассказываешь? а ты догадайся эрик лишь нахмурился на его предложение и буквально придавил черным взглядом ладно правильно понял его тяжелое молчание никита в общем это была дина алису полякову столкнула дина я сам это видел ты чего несешь да за такое стой стой стой скинул руки перед собой никита Однако предусмотрительно отступил еще на шаг. Я же не дурак. Я такими обвинениями просто так разбрасываться не стану. Но я знаю, что видел. И Дина знает, что я знаю. У меня и видео есть. Я на телефон снимал. Правда, там не видно толком. Просто ее загораживала Алиса. Но видно, что кто-то с Алисой стоит в красной куртке. Там рукав немножко мелькает. Но я знаю, что это Дина откуда же ты знаешь что это она если этого не видно а я видел как они в тот вечер поднимались на чердак вдвоем незадолго до ее падения никита выждал многозначительную паузу но не получив никакого ответа от эрика стал рассказывать подробнее было короче так я как раз шел к дине мы с ней договорились погулять ну и вот я за ней хотел зайти вывернул такой на лестницу А там они, Дина и Алиса. Только они уже на один пролет вышешли Ну и обе явно на взводе были. Даже меня не заметили. И поднимались так стремительно. Я, короче, за ними. Окликать не стал. Что-то заменжевался. Просто пошел следом. Сначала думал, что они на четвертый этаж кому-то из преподов. Но мало ли, Дина потому что никогда в этих чердачных сходках не участвовала. Типа фу для нее такое. А тут, гляжу на четвертый, не стали сворачивать. Поднимаются дальше, прямиком туда, на чердак. Еще и с Поляковой, с которой они типа враги. Ну вот поднялись, и дверь закрыли за собой. Я пока поднялся, отстал же. И потом не сразу сунулся к ним. Постоял немного. Сомневался то ли уйти, то ли зайти. Алиса там что-то говорила, но не слышно было. Так только бу-бу-бу. Дина ей отвечала, тоже не разобрать, слишком тихо. А потом слышу, ругаются. Точнее, Дина на Полякову наезжает. Вот тогда я дверь открыл и позвал ее. Мол, Дина, ау, гулять идем. А она такая, подожди меня там. И голос капец злой. Я ей на площадке? Она как рявкнет, да. Я и ушел поскорее. Но когда выходил, последнее, что слышал, «Как Дина сказала Алисе, я тебя предупреждала». Но тут главное тон, а она это сказала так, будто угрожала ей. Эрик молчал. Он не то что не знал, что сказать, он не знал, что и думать. «Может, этот белобрысый все выдумал? Потому что это ведь какая-то совершенно дикая чушь». «Ну вот, так все и было», — вздохнул Никита. А, ну, я потом спустился на площадку, ждал Дину. Запарился ждать и хотел уже ей звонить. Потом смотрю, они на крыше. Алиса спиной к краю стояла, ну и... Дальше ты знаешь. Я сначала офигел, конечно, потом побежал к Дине. Она в своей комнате уже была. Сидела там одна и плакала. Ну, понятно, почему. Я ей тогда сказал, мол, все знаю, но никому не скажу. А Дина что? А Дина сказала, что ей уже все равно. Но, конечно, не все равно. Это она тогда с расстройства так сказала, ясно же. Потом-то она очень правдоподобно изображала шок, когда типа узнала про Полякову. Я бы сам поверил, если б не знал. Эрик вглядывался в Прочанкина, пытаясь распознать хоть тень неискренности. Но тот, если и врал, то очень уверенно и умело. Еще и видео предлагал посмотреть. «В чем тогда смысл?» «Хочешь сказать, Дина ее убила?» Севшим голосом спросил Эрик и внутренне передернулся. Так нелепо и чудовищно это прозвучало. «Не, ну чего сразу убила?» Замялся Никита. «Может, не хотела она этого?» «Да, скорее всего. Просто случайно так вышло. Поссорились, толкнула ее, и та упала. Ну а так, да, Дина...» «Да ну, бред!» — сморщился Эрик, как от боли. В груди и правда ломило и жгло. И все равно в голове такое не укладывалось. Никита пожал плечами, мол, думай, как хочешь. «А мне-то зачем все это вывалил?» «Я этого никому не рассказывал. И буду дальше молчать, если ты от нее отстанешь». «Чего?» — двинулся на него Эрик. «Я сказал, отстанешь от нее. И никто ничего не узнает, — торопливо повторил Никита и проворно отскочил назад. А если нет, то всем расскажу и видео отправлю куда надо.